Глава 8 Как и просил Эйрен, постучался к ней в дверь через несколько часов с того момента, как мы прибыли в деревню Тихий Дол. «Заходи», – послышал из той стороны, и я, толкнул дверь, вошел в комнату. Хм, «А она хорошо сложена», – подумал я, глядя на Эйрен, на который помимо обтягивающих штанов Была надета довольно фривольная полупрозрачная белая блуза, не особо что-то и искрывающее от посторонних глаз. Поймав на себе мой взгляд, она усмехнулась явно надумав чего лишнего, но ничего не сказала. «Вина будешь?» – спросила Эйрен. «Представляешь, здесь даже было честью и величество. Этого игристого вина даже не во всех крупных городах ты достанешь, а тут есть!» Радостно произнесла она, и в её руках появилась изящная бутылка из тёмного стекла. «Попробуй!» — ответил я и сел на ближайший свободный стул. «Вот, держи!» — произнесла Ирена, поставив бутылку на стол, протянула мне тонкий фужер, который, как бутылку, она тоже достала из одного из своих магических хранилищ. «Уж если пить, честь её величества, то пить правильно!» — сказала она и улыбнулась. С хлопком вылетевшая пробка покатилась по полу, в то время как Ирена разлила содержимое бутылки по фужерам. «За то, чтобы мы быстрее нашли этого ублюдка!» — произнесла она тост. Я улыбнулся и поднял фужер. «Выпьем». Чокнувшись, мы одновременно пригубили прохладный ингридистый напиток цвета янтаря. Вкусно. Вино действительно оказалось невероятно приятным. В нем идеально сочетались нотки лесных ягод и свежесть и мяты. Надо поскорее становиться богатым, чтобы я мог позволить тебе пить такое постоянно. Подумал я, понимая, что подобный чудесный нектар не может стоить дёшево. «Давай к делу». Сделав несколько небольших глотков, произнёс я и посмотрел на Иран. «Ты же явно позвала меня не для того, чтобы угостить вином». Добавил я и сделал ещё один глоток чудесного нектара. «С чего ты так решил?» — на юрице появилась улковая улыбка. «Может, я просто хотела провести вечер в приятной компании?» «Слабо верится», — спокойно ответил я. «Если у тебя нет ко мне конкретного дела, то я, пожалуй, пойду». Я встал со стула. «И да, спасибо, что угостила этим чудным вином» благодарил я и собрался было пойти в сторону выхода, но Ирэн меня остановила. «Я хочу, чтобы ты сковал мне оружие», произнесла она серьезным тоном. «Нет», — не задумываясь, — сказал я. «Но почему?» — возразила мне Ирэн. «Я хорошо заплачу». «Не в деньгах дело, а в моих умениях», — ответил я полуправду. «Как работают твои способности? Может, я могу чем-то помочь?» Она явно не собиралась так просто сдаваться. «А вот этого я тебе не скажу, поэтому придётся просто поверить на слово», всё в той же спокойной манере, ответил я. «Ты ведь понимаешь?» Ирэн от злости даже сжала кулаки. «Я могу», — произнесла она, но вдруг замолчала и сделала глубокий вдох. «Ладно, на нет и суда нет», — сказала она, пытаясь делать так, чтобы её речь звучала безразлично. Вот только в отличие от меня эмоции она контролировать могла не так хорошо. Ирэн явно затаила на меня злобу из-за отказа. И, признаться честно, мне это не очень нравилось. «Доброй ночи. Не собираюсь больше оставаться в её комнате», — сказал я. Открыва дверь вышел в коридор и пошёл в свой покой. Да уж, не самый приятный разговор. При моём текущем уровне силы очень не хотелось иметь такую девушку, как и Рен у себя во врагах. Но и делать ей оружие я тоже ни в коем случае не собирался. Пока мой секрет знала только Лия. И, по сути, это уже и секретом-то не было. Я тяжело вздохнула. Мне бы подземелья зачищать, а не за какими-то бандитами охотиться. Ночь, проведённая в таверне, к моему великому счастью обошлась без происшествий. И на следующее утро мы выехали из деревни и отправились дальше по дороге. И Рен явно дулась на меня за отказ ковать оружие, поэтому ехал молча, что меня вполне устраивало, благо подумать мне было о чём. Во-первых, о времени, которое я бесполезно тратил, выполняя это задание. И ведь у меня только-только появились все необходимые ресурсы для зачистки подземелий. Во-вторых, мне не нравилась ситуация, в которую я попал. Некто собирал бы мне информацию, которая, ко всему прочему, была еще в доступе для других. Ну и в-третьих, Лия. Я не знала, что мне делать дальше. Вылечить ее я должен в любом случае. Но что делать потом? Из-за ее связи с таинственным нанимателем, теперь и я вынужден выполнять его задание. И что хуже всего, видимо, заинтересовал его, раз этот некто начал копать на меня информацию. «Как же всё сложное!» «Приготовься!» От грустных размышлений меня отвлёк голос Ирена. Я внимательно посмотрел вперёд и ничего, кроме небольшого каравана, идущего впереди, больше не заметил. «Ты о чём?» — удивлённо спросил я. «Скорее всего, это засада. С чего ты так решила?» «Интуиция», — напряжённо ответила Ирена. «Этот караван стоял на обочине и двинулся, только заметив нас». «Может быть, это совпадение, но если нет, то лучше заранее быть готовыми к сражению». Сказала она и поближе положила к себе двуручник, который лежал у неё в теленге. «Хм, ладно. Использую магическое хранилище и, достав из него копье тоже кладу его в теленгу рядом с мечом Эрена. Мы переглянулись». «Надеюсь, у тебя есть ещё тузы в рукавах», произнесла она и кивнула в сторону каравана, несколько обозов которого встали, а два из них перегородили тракт. В этот раз противники могут оказаться сильнее. «За меня не беспокойся», — холодно ответил я, беря в руки копье. «Ишь, какой храбрый!» — усмехнулась Ирена и тоже взяла в руки клинок. «Давай спешимся, не хочу терять эту кобылку». Она ловко спрыгнула с повозки и, остановив лошадь, посмотрела вперед. Ирена тяжело вздохнула. «Давай за мной!» — она начала ускоряться, медленно переходя на бег. «Только держись на расстоянии сначала, чтобы не попасть под действие огненного кольца». «Как только использую, сразу врывайся, понял?» – произнесла она, не поворачиваясь ко мне. «Понял», – ответил я и поудобнее перехватил древко копья. «Тогда я пошла», – сказала Ирэн задорным голосом и, резко сорвавшись с места, ринулась в сторону переградившую дорогу каравана, попутно заключая свое тело в огненную сферу. Первое, что сделали люди, решившие на нас напасть, это, конечно же, попытались пострелить рен В этот раз, помимо нескольких арбалетчиков, среди противников оказался еще и добрый десяток лучников. Они сразу же нацелились в Иран, которая сейчас была ближе к ним, а значит и приставляла наибольшую опасность. Вот только стрелы и арбалетные болты были против огненной сферы полностью бесполезны. Но а стоило Иран оказаться в стане врага, как для них тут же начался настоящий ад. Нет, на самом деле я, конечно же, преувеличивал. На демонических планах творилась такая жуть, что горение живьём и прелюдии перед основным блюдом назвать-то было сложно. Но что-то я отвлёкся. Первое, что сделал, оказавшись ближе к повозкам, это достал некротический тесак и сразу же швырнул его в одного из противников, который взял меня на мушку. Враг вскрикнул и выронил арбалет, а буквально в следующую секунду мне пришлось упасть на землю и сделать несколько быстрых перекатов в сторону, ибо стрелок был не один, и, поняв, что у девушки с двуручником есть напарник, часть противника переключилась на меня, благо им не было чему их удивить. Кислотный взрыв, который я постарался сделать максимально далеко от ИРН, буквально за несколько секунд унёс в жизни сразу десятка грабителей, а тех, которые задели капли, теперь лежали на земле и корчились от невыносимой боли. В отличие от болотных троллей, которые могли регенерировать, людей кислота разъедала до костей, прожигая кожу, мышцы и внутренние органы, принося им не самую быструю и приятную смерть. а Оглядываясь по сторонам, я вижу ИРН, которая смотрела на меня изумлённым взглядом. «Бездна!» Я думал, в полу битвы она ничего не заметит, а последствия взрыва можно было бы списать на эффект копья. Хотя нет, вряд ли. Я окинул беглый взгляд на тела попавшего в эпицентр взрыва, и, признаться честно, зрелище было не От большинства трупов даже костей не осталось. Противники просто превратились в кучку дурно пахнущей, дымящейся жижи, и остальные, видя это, не особо-то и спешили бросаться на меня в атаку, как, впрочем, и на ИРН, которая сжигала врагов заживо на глазах их товарищей и знакомых. Разумеется, бандиты дрогнули. «Эммит, лови их!» — крикнула Иорен, когда наши противники с криками бросились в рассыпную. «Умное решение!» — подумал я и, резко сорвавшись с места, сбил ближайшего к себе бандита с ног. подобрал заряженный арбалет, который он выронил, прицелился и стрельнул из него в другого убегающего, и тот тоже повалился на землю. «Думаю, двух будет достаточно». В итоге пленными нам удалось взять четверых, ибо еще двух поймала моя напарница. Будучи связанными, они затравленно смотрели на нас и молчали. Ирен подошла к одному из них и, коснувшись острием своего клинка подбородка бедолаги, подняла его взгляд на себя. «Ну, рассказывайте все, что знаете», — произнесла она, глядя в наполненные страхом глаза одного из пленников. «Ничего не говори из суки!» — прокричал один из разбойников, и на лице Ирен появилась хищная улыбка. «Сука, значит?» — повторила она оскорбление и повернулась ко мне. «Могу я воспользоваться твоим копьём?» «Нет, я не знаю, что может произойти, если она попадёт в чужие руки», — соврал я, ибо знал, что ничего сверхъестественного не случится. «Это просто оружие, пусть и магическое». но «Ну, тогда тебе придётся сделать это самому», — спокойно ответила Ирэн и кивнула на пленника, оскорбившего её. «Не знаю, видели ли вы, что это оружие делает с плотью, но вон те вонючие кучи дерьма когда-то были вашими друзьями». Успехнулась она, показывая пальцем на результаты произведенного мной кислотного взрыва. Тот бандит, что оскорбила Рен, нервно сглотнул и с нескрываемым ужасом посмотрел на мое копье. «Ну, давай!» — настояла она, и я нехотя подошел к пленникам и наставил острие оружия на бедолагу. «Прошу, не надо!» — взмолился он. «Да уж, ненадолго хватило твоей храбрости». Холодно произнесла Ирэн. «Хорошо, если ты нам расскажешь всё, что знаешь про неуловимого била твоя смерть будет быстрой», — добавила она, глядя пленнику в глаза. «Честно, я ничего не знаю», — начал причитать он. Ирэн закатила глаза и кивнула мне на него. По полю битвы разнёсся отчаянный вопль боли, когда остриё копья ранила кожу на плече мужчины, и от раны тут же пошёл темно-зелёный дым, обладающий резким неприятным запахом. «Хватит», — Через несколько секунд сказала ирена «Может, чего вспомнил?» Снова обратилась она к пленнику. «Прошу, сеньора, я правда ничего не знаю. К нам в деревню пришел мужчина, молодой. Дал оружие, немного денег и выпивки. Сказал, что мы сможем получить больше, если все разбоем на дорогах. Честно, я больше ничего не знаю!» Снова взмолился бандит. «Как он выглядел?» «Молодой, волосы короткие и белые, один по-простому, при себе много денег». Боль быстро развязала пленнику язык, и он запел, как соловей. «Он был один?» «Нет, сеньора, с ним были ещё двое», — продолжил отвечать пленник, периодически морщась от боли от раны, оставленной копьём. «Кто они? Как выглядели?» лиц видно, не было. На обоих были шлемы. Броня тоже была. У одного меч как у вас, сеньора, тоже большой. У второго щит был». — Оба высокие и широкие в плечах, сильные, небось. — Прошу, пощадите нас, нет хорошей жизни, решили зло творить!» Снова взмолился он, и вскоре его поддержали остальные. — «Еще кто-нибудь что-то знает про кого-то из строится, пришедший к вам в деревню?» — поинтересовалась Рен. — Я знаю, откуда он. Вдруг подал голос пленник, которого я ранил спину из арбалета. — Если отпустите меня, скажу. Он поднял обреченный взгляд на Рен, а потом повернулся ко мне. «Идёт. Скажешь название деревни, откуда ты это знаешь, и можешь идти на все четыре стороны». «Из Липхета. Сын Мельника он. Я сразу его узнал. Раньше часто зернок его отцу возил. А как тут помер, так этот гадёныш все похерил». Пленник смачно плюнул на землю, а буквально в следующий миг скривился от боли и попытался прижать одну из связанных рук рану, в которой до сих пор торочал арболитный болт. «Даже если Ирэн его отпустит, далеко он точно не уйдёт». Подумал я, пока она сверялась с картой, явно ещё название деревни, которую назвал разбойник. «Посмотри к северу-востоку от Тихого Дола», посоветовал я, ибо благодаря отличной памяти знал, где находится нужное место. «Спасибо», — не отрываясь от карты, буркнула Ирена. «Хм, около пары дней пути», — задумчиво произнесла она, после чего смерила пугающим взглядом остальных пленников. «Ещё кто-нибудь может сказать мне что-то интересное?» Поинтересовалась Ирена, но ответом была тишина. «Ясно». Она тяжело вздохнула и кивнула на разбойника, который я всего видел «Развяжи его». Достав обычный нож, я подошел к мужику и увидел лучик надежды в его глазах. Срезаю веревку, и пленник поднимается на ноги. «Проваливай! Живо!» Холодно произнесла я Рен, и повторно просить ее не пришлось. Остальных же ждала более печальная участь.